Приложение 2. Отзывы людей, регулярно выполняющих комплекс второго рождения. Здравствуйте. Меня зовут Вита, я живу в Прибалтике. Несмотря на такое жизнеутверждающее имя, Вита означает жизнь, я с детства была очень слабенькой, и болезненной, много пропускала школу из-за частых болезней. В результате не смогла поступить в университет, хотя всегда мечтала быть психологом. Вместо этого мне пришлось стать швеей и работать на дому. потому что ходить на работу по состоянию здоровья я просто не могла. Но даже на работу на дому у меня постепенно стало не хватать сил. Большие заказы требовали сидеть за швейной машинкой по 8-10 часов подряд. У меня начались серьезные проблемы со спиной и суставами. Не иначе как высшая божественная сила привела меня на семинар, где учили комплексу второго рождения. Я начала заниматься, хотя сначала было непросто. но я чувствовал, что другого выхода у меня нет, так как жить по-прежнему я уже не могу. Не хотел становиться инвалидом в моем совсем молодом возрасте, а дело шло к тому. Сначала был большой страх, что не получится, что мое слабое тело просто не справится. Я ведь никогда не занималась даже простой гимнастикой. Постепенно страх ушел, появилась какая-то легкость. Особенных изменений сначала я не чувствовала. Потом вдруг поняла, что у меня появился тонус, которого раньше не было. Теперь мне не трудно было работать по восемь-десять часов, и в теле появилась потребность движения. Раньше я не выходила на улицу целыми неделями, не было на это сил. Теперь мне захотелось совершать пешие прогулки, а однажды я встала на лыжи, и теперь не могу без этого обходиться. Каждую зиму катаюсь, летом плаваю и продолжаю выполнять комплекс. Постепенно недомогания стали уходить, и я поняла, что у меня появилась сила. Два года назад я поступила в университет, учусь на психолога. Все, кто меня знал раньше, не верят, что это я. Говорят, узнать меня нельзя, будто заново родилась. Я сама чувствую, что так оно и есть. Вита В. 28 лет, Литва. Сейчас я выполняю комплекс по 21 разу, а еще год назад я был буквально прикован к кровати. После серьезной аварии никак не мог восстановиться. Сейчас я понимаю, что мне не хватало не столько физических сил, сколько силы духа. Люди и после более тяжелых травм восстанавливаются легче и быстрее. Мое же состояние усугублялось депрессией и глубоким унынием, из которого я не знал, как выйти. Мои друзья старались за меня бороться, хотя я сам уже совсем к этому не стремился. Однажды ко мне привели человека, который начал учить меня комплексу второго рождения. Он буквально заставил меня встать. хотя я сам был уверен, что это невозможно. Упражнения я сначала выполнял с большой опаской, в треть, а то и в четверть силы. Не верил, что возможен результат. Но буквально через несколько дней вдруг встал с постели сам, без посторонней помощи. Сделал это автоматически, только потом понял, что произошло. Мой организм вспомнил, как он был здоровым и не захотел больше мириться с ролью лежачего больного. Дальше все пошло легче и быстрее. Я справился не только с физической немощью, но и, главное, с неблагоприятным психологическим состоянием. Я научился преодолевать депрессию, уныние и неверие в себя. Теперь я знаю, что способен на многое, и у моего организма невероятный потенциал силы здоровья. Продолжаю совершенствоваться». Георгий Константинов, 42 года, Москва. «Моя проблема была в хронической усталости». Врачи ставили самые разные диагнозы, а помочь не могли. К вечеру я буквально ползал на четвереньках, падал от усталости. К тому же не было ни дня, чтобы я не страдала от головной боли. Никакие таблетки не помогали. Пробовал я инородные средства, гомеопатию, физиотерапию, ничего. Комплексом второго рождения начала заниматься, особо ни на что не надеясь, просто от безысходности. Сначала сама себе не поверила. Во-первых, восстановился сон, А я ведь уже много лет страдала бессонницей. Затем я стала с легкостью вставать в 8 утра, хотя раньше для меня это было неразрешимой проблемой. Теперь же я с легкостью просыпалась и могла заниматься делами даже без кофе, без которого раньше не мыслила о своей жизни, потому что была просто неработоспособна. Но главный перелом для меня наступил, когда я начала заниматься упражнением по очищению энергии. Боже, сколько же грязи во мне накопилось! Я раньше об этом даже не задумывалась. Всегда была очень ранимой, чувствительной, обидчивой и даже считала это своим достоинством. И не думала, что я просто коплю негатив. Моя энергия была засорена, а оттого и появлялась усталость. Просто от многолетних негативных переживаний. И еще, как я теперь понимаю, неприятие себя, такой, какая я есть. Мне с детства казалось, что меня не будут любить, если я не буду хорошей, послушной, отличницей и так далее. И вот в итоге накопился и негатив, сплошная критика по отношению к себе и страх не соответствует, и обиды, даже если был лишь намек на критику в мой адрес. Когда начала заниматься комплексом, сначала слезы лились потоком, так шло очищение. Я научилась принимать и прощать и себя, и других. Сейчас, как многие говорят, и как я сама чувствую, я стала более светлым, жизнерадостным, открытым и устойчивым в жизни человеком. Здоровье восстановилось безо всяких лекарств. Потому что все идет изнутри, от состояния души, энергетики. Когда восстанавливаешь свое внутреннее состояние, обретаешь силу, стержень и позитив во всем, то и болезни уже быть не может. Т. Капитонова, 37 лет, Екатеринбург. Знаете, очень приятно, когда на улице в магазине тебя окликают девушка, а ведь я уже бабушка. У меня двое очаровательных внуков, 3 и 5 лет. Комплексом занимаюсь 3 года, выгляжу и чувствую себя лучше, чем в молодости. Тело стало гибким, молодым, суставы подвижны, ничего не болит, не хрустит. Когда мы с дочерью идем, нас принимают за подруг или сестер. Спасибо комплексу второго рождения, 50 лет, жизнь только начинается. И. С. Черемисина, 53 года, город Староскол. Мне трудно давалось сосредоточение на энергии дыханий. Сначала делал упражнения больше механически. Ну и это дало результат. Стало больше сил, энергии, легче стал справляться с задачами по работе. Где-то через месяц занятий вдруг понял, что в голове будто что-то прояснилось. Стал быстрее, лучше соображать, принимать решения. В результате пошла в гору моя карьера. От простого менеджера я дорос до заместителя директора фирмы. Комплексом продолжал заниматься как гимнастикой, и однажды во мне вдруг что-то будто щелкнуло и переключилось. Я ощутил свое тело как энергию. Сначала было просто ощущение тепла. Потом появилась вибрации, потоки энергии и явственно закручивались. После у меня обострилась интуиция, и я заметил, что предвижу многие события. Так мы смогли предпринять некоторые меры, чтобы кризис нашу фирму не коснулся. Я предложил это заранее, когда о кризисе еще никто не знал. и свою семью смог обезопасить, выгодно вложив и тем самым сохранив деньги. А ведь я раньше никогда не верил, когда говорили, что человек может сам управлять своей судьбой. Теперь убедился в этом на своем опыте. Сергей К., 48 лет, Санкт-Петербург. Я всегда интересовался Востоком, занимался йогой, практиковал цигун. Думал, меня удивить ничем нельзя, все-то я знаю, все умею. Но однажды случилась стрессовая ситуация, я потерял работу. И никакие мои навыки мне не помогли. Я полностью вышел из себя, расстроился и никак не мог собраться. Поиски работы результата не давали, я понимал, что ничего хорошего не будет, пока я не приведу себя в норму, не успокоюсь. Сделать это мне помог только комплекс второго рождения. Начав его выполнять, я вдруг почувствовал, что все в моих руках. И я смогу сделать все так, как мне надо, как захочу. Появилось ощущение внутренней силы, и не просто сила, а разумно направленной силы, которая может помочь мне создавать свою жизнь. В итоге я укрепил здоровье, избавился от некоторых вредных привычек, и нашел работу гораздо лучше, чем прежние, и более высокооплачиваемую. Сейчас у меня все хорошо, комплекс, выполняя по 21 разу, приобщил к этому семью, жену и взрослых детей. Жена помолодела, похудела, выглядит отлично, это все замечают. И еще такая вещь. Удача нам стала во всем сопутствовать. Мелким и крупным неприятностям в нашей жизни просто не осталось места. Л. Н. Горчининов. 56 лет, Красноярский край. Мне сейчас уже 86 лет. Комплексом второго рождения начала заниматься два года назад. Тяжело было, руки слабые, ноги не гнутся, спина закостенелая. Я, как и многие в моем возрасте, думала, что это норма, и изменить уже ничего нельзя. О комплексе я услышала от своего врача и мгновенно решила, что я буду заниматься, чего бы мне это ни стоило. Поводом послужило то, что я упала у себя дома и не смогла подняться. Я живу одна, есть двое детей, но у них свои семьи, живут отдельно. Хорошо, что я ничего не сломала, только пары синяков и ушибов отделалась. Но пролежала на полу несколько часов и не могла даже дотянуться до телефона. Хорошо, что дочь пришла, когда я не ответила на ее телефонный звонок. и открыла дверь своим ключом. После этого я решила, что такого не должно повториться, и что я не хочу стать обузой для своих близких. Хочу жить долго, быть при этом в здравом уме и сама себя обслуживать. Дочь не верила, что у меня что-то выйдет. Говорила, мама, одумайся, какие упражнения в твоем возрасте, когда ты физкультурой ты никогда не занималась. Физкультурой я на самом деле пыталась заниматься, но только лечебной, в поликлинике, и у меня даже это не получалось. Но комплекс второго рождения я начала осваивать вопреки своей слабости, а главное — лени и безволию. Лени и безволию удалось преодолеть довольно легко и быстро. Затем я заметила, что руки и ноги крепче стали, в спине возвращается гибкость. Шея, больная остеохондрозом, снова стала двигаться. Сейчас я хожу по лестнице без лифта. Походка стала быстрой и легкой. Могу сесть на пол и спокойно быстро встать. Давление пришло в норму. ушли мучившие меня раньше головокружения. Сейчас я точно знаю, что старость — это не диагноз, это просто дурная привычка. Надо бросить привычку стареть, потому что старость — это то, что у нас в голове. Можно перестроить свой ум, свою голову, настроиться на молодость, и она вернется, сколько бы нам ни было лет. Лично я собираюсь быть молодой, как минимум до 120, и то, думаю, это не предел. Зинаида Петровна Свирская 86 лет. Московской область. Хочу рассказать, как с меня сняли инвалидность после того, как я начал заниматься комплексом второго рождения. В 30 лет у меня случился первый инфаркт. В 42 сразу второй и третий. Третий был очень тяжелым, и мне сразу дали инвалидность, нерабочую группу. Восстановиться я не мог очень долго, врачи только качали головами, жалели, что я такой молодой и уже инвалид. Главное, что у меня появился страх совершать даже малейшие усилия. Все время казалось, что сердце такое хрупкое, не выдержит. Спасибо моей жене, она и меня выхаживала и трудилась на двух работах, чтобы обеспечивать семью. Я не мог с этим смириться, быть беспомощной обузой ей, молодой, здоровой женщине. Я бы понял и простил, даже если бы она решила от меня уйти, устроить свою жизнь нормально. Но она продолжала за меня бороться». Узнала про комплекс второго рождения и начала заниматься вместе со мной. Почувствовал себя лучше. Врачи тоже заметили, что улучшения в сердце начались. А самое главное, я перестроился внутренне. Ушла моя прежняя нервозность, нетерпимость к людям. То, что и довело меня до инфарктов. Через год кардиограмма не показала рубцов. Инвалидность сняли, я снова работаю. Я даже благодарен этой болезни, потому что нашел свое настоящее призвание. Раньше я работал на руководящей должности в торговой компании. Теперь понимаю, что это совершенно не мое. Внутренне изменившись, я стал более чутко относиться и к людям, и к себе. И понял, что всегда душа моя тянулась к природе, к красоте. Сейчас занимаюсь ландшафтным дизайном и чувствую себя на своем месте. Со здоровьем все хорошо, как будто и не было этих страшных диагнозов. Сейчас мне кажется, будто и не со мной все это было. А я заново родился. А самое главное, мы с моей женой в нашем уже не юном возрасте второй раз стали родителями. Сейчас нашему старшему сыну 21 год, а младшему 3 месяца. Без преувеличения я счастлив. П. Куликов, 47 лет, Самара. Сейчас я совершенно твердо убеждена, что люди ошибаются насчет своих возможностей. Нам всем дано гораздо больше, чем мы думаем, ведь в каждом из нас заложен божественный источник силы. и мы можем восстановить связь с этим источником. И тогда невозможного нет. Я с детства была изнеженной, избалованной девочкой. Родители выполняли любые мои прихоти. Справляться со своими проблемами самостоятельно я не могла. Если у меня возникала малейшая трудность с выполнением домашнего задания в школе, мои образованные и умные родители тут же решали все за меня. Я поступила в тот институт, который выбрали для меня родители, Вышла замуж, и жизнь потекла, казалось бы, по ровной колее. Муж хорошо зарабатывал и тоже выполнял все мои прихоти. Мне оставалось только высказывать свои пожелания. Хочу то, хочу это. Все выполнялось, либо мужем, либо опять же родителями. Я родила ребенка, у меня к тому времени был свой дом, няня, домработница, и я опять не знала бед. После вуза не работала ни дня. Зачем, когда дом и так, полная чаша? Так продолжалось 10 лет, и я думала, так будет всегда. Я знать не хотела, как живут другие люди, как они бьются за выживание. Меня это не касалось. Все изменилось в один миг. Умер отец, и мать тяжело заболела. Это был для меня страшный удар. Я тяжело переживала потерю. Кроме того, я оказалась не готова к роли взрослого самостоятельного человека, несмотря на то, что сама уже была матерью. Мне некому было больше пойти со своими просьбами, проблемами. Отца не было, а мать не могла уделять мне внимания, как прежде. Напротив, это ей теперь требовалось мое внимание. Я стала проводить много времени у матери и вскоре узнала, что у мужа есть другая женщина. А потом он оставил нас с дочерью. Моя жизнь рухнула, казалась окончательной. Я осталась с ребенком и больной матерью, ничего не умеющей, не приспособленной к жизни, без средств к существованию и без способности зарабатывать себе хотя бы на кусок хлеба. Хорошо, хоть муж не на улицу меня выгнал, а купил квартирку. Неплохую, но после моей привычки к роскоши мне показалось, что я попала в жалкую лачугу. Впервые в жизни оказалось, что мне некому пойти, не у кого просить помощи. А жить без посторонней помощи я не умела. Думаю, это мне Бог помог, когда моя школьная подруга, с которой не виделись много лет, вдруг появилась в моей жизни и отвела меня на семинар. Я как раз была в крайне растерянном состоянии, и просто не знала, куда идти и что делать. Наверное, я так бы и сидела в углу, глядя в одну точку и наблюдая, как моя жизнь катится под откос. Все, что я могла, это только плакать и жаловаться. Семинар немного встряхнул меня. Я вдруг поняла, что нельзя просто сидеть, надо делать хоть что-нибудь. Ну, хотя бы эти упражнения выполнять по утрам. Я начала это делать совершенно механически, апатично, стараясь отогнать мысли о том, на что мы с дочерью и с больной мамой будем жить, когда закончится не слишком большая сумма денег, оставленная отцом. Я не помню точно, когда произошел этот перелом, но однажды это случилось. Я со слезами обращалась к Богу, к небесному оку, и мне пришел ответ. «Успокойся, ты сильная, и ты сама знаешь, что делать». Я вмиг успокоилась, и не забуду это внезапно появившееся ощущение упругой силы внутри себя, как будто я обрела внутри опору. Мне самой стало противно, каким же я была киселем без стержня. Теперь я постепенно нащупывал этот стержень внутри себя. И однажды вдруг поняла, что я могу эту свою вновь обретенную внутреннюю силу просто направить на решение моих проблем. Что я могу сделать это сама, и мне не нужно искать, кто бы мне помог. Потому что никто не поможет человеку так, как он может помочь себе сам. Буквально в считанные дни я нашла работу, хотя стажа и опыта у меня не было никакого. Но я попала в хорошую фирму и начала хорошо зарабатывать. Поначалу было очень трудно, ведь я никогда не работала, теперь надо было вставать рано утром, идти на работу, там решать множество задач, общаться, справляться с множеством дел. В прежние времена я бы просто раскапризничалась и все бросила. Но теперь я знала, что не могу себе этого позволить, и заставила себя привыкнуть, настроиться на работу, все перетерпеть. Вскоре я уже бежала на работу с радостью. В итоге мне удалось наладить свою жизнь, обеспечить себя и дочь, помочь маме восстановиться после болезни. Я продолжала выполнять комплекс, чувствуя, как меняюсь я сама и меняется моя жизнь. Сейчас мне странно вспоминать того избалованного великовозрастного ребенка, которым я была. Я по полному праву могу назвать себя сильной, взрослой, самостоятельной женщиной, не пасующей перед жизнью, умеющей решать проблемы самостоятельно. Теперь я знаю, что у меня достаточно силы, чтобы привлечь к себе нужные материальные средства, нужные возможности, чтобы устроить свою жизнь так, как нужно мне. Недавно я второй раз вышла замуж. Мы съехали с мамой, живем одной дружной семьей в большом и красивом доме. У нас все хорошо. Открыть великое творческое начало в себе, найти внутренний источник силы может каждый. И тогда не надо будет смиряться с тем, с чем смиряется множество людей, с бедностью, болезнями, неудачами. Поверьте, все можно преодолеть, если открыть свою истинную природу, божественный свет, силу, покой и гармонию внутри себя. Тогда вы сильны и могущественны, тогда жизнь становится другой. Желаю всем счастья. Татьяна Григорьева, 35 лет, Новосибирск.